Глава 18, в которой часть карт вскрывается. Прямо на меня смотрит Райангар. Мы встречаемся взглядами. Я так и замираю, сжимая ладонью ручку двери. Сердце начинает разгон с бешеной скоростью. Свет бьет Райангару в спину. Я не вижу выражения его лица и просто молчу, не в силах подобрать слов. Он стоит, заслоняя собой проход. «Думаешь, я бы не заметил, что кто-то был в моем кабинете?» спрашивает Дракон. По его тону непонятно, злится ли он, но я уже заранее вся подбираюсь. Хочется по-глупому метнуться назад и захлопнуть дверь перед князем. «Я почувствовал твой запах, Ясмин», он говорит полушепотом, но голос все равно разносится по коридору эхом, оседающим не только в каждом уголке окружающего нас пространства, но и будто внутри меня самой. Зайди обратно в кабинет. К его близости невозможно привыкнуть. Мне не хочется, катастрофически не хочется оставаться с ним наедине, но я повинуюсь. Делаю шаг назад. Просто потому что знаю, дракон все равно добьется того, что хочет. Ты предал меня, теперь я это точно знаю. Мой голос звучит хрипло и надрывно. Ренгар, не спеша, входит следом, закрывает дверь, зажигает одну из ламп. Я не могу отвести взгляда от его будто бы спокойного лица. Отхожу к столу. «Такова наша судьба, так ведь?» — спрашивает он. Уголок губы тянется в горькой усмешке. «Ты всегда будешь меня ненавидеть, а я буду ощущать вину. Скорее растают вечные льды Йордмара, чем ты простишь меня». «Я не знаю. Его прямой вопрос обескураживает». «Но ты ведь все прочитала, так ведь?» Да, ты следил за мной, хмурюсь я. Следил, легко соглашается дракон. Я никогда не выпускал тебя из поля своего зрения. Но почему? А ты разве не догадываешься? Облизываю пересохшие губы. Я догадываюсь, знаю глубоко внутри, но мне страшно, потому что я представляла любовь иначе. То, о чем говорит, он скорее одержимость, желание обладать. Но хранить это чувство столько лет. Все, что я видела, это лишь чернила на бумаге», — Отстраненно говорю я. «Уверена, я не чувствую и половины той боли, которую ощутила брошенная тобой девушка». Темная тень ложится на лицо Райангара. Он становится передо мной, и его губы искривляются, когда он произносит. «Думаешь, выбор был легким, Ясмин? У меня нет братьев, а отец уже тогда был болен, и лекари прогнозировали, что он не протянет и пары лет». Знаешь ли ты, чем все закончилось бы, выбери я тебя, а не княжество? Его Величество сам бы назначил правителя, и вряд ли это был бы кто-то из Ньордмара, отвечаю я, отводя взгляд. Это был бы шарданиец, чужак, которому здесь не место, и он посчитал бы эти земли своими, припечатывая Трангар с презрением. От кристальных глубин до соленых гор все принадлежит моему народу, не мне. Я лишь хранитель. Мне хочется коснуться Райангара. Странное желание, и я давлю его в себе на корню. Он хороший правитель, но вряд ли хороший возлюбленный. Я могу признать, что ты поступил верно. Этот выбор нужно было сделать. Но зачем ты решил сломать мою жизнь? Ты опозорил меня, притащив сюда, как последнюю потоскуху. Кто я теперь? Как меня примут при дворе? Никак потому что ты не вернешься туда. Никогда. Я решил так, как только узнал, что ты несчастлива с мужем. Дракон ставит руку на стол в паре сантиметров от меня. Я даже через одежду будто бы чувствую, какая у него горячая кожа. Я думал, что ты любишь его, что ты нашла свое место в жизни. Князь смотрит в мои глаза, а кажется, будто его руки уже ласкают меня. Странное чувство беспомощности овладевает мной, топит в себе без остатка. «Может, и люблю. Я не знаю этого», — бормочу я. «Странно, но о муже я подумала лишь мельком и достаточно отстраненно. Дракон второй рукой грубо хватает меня за подбородок, поднимает голову, заставляя смотреть в его глаза. «Я убью, ублюдка». У меня внутри леденеет от того, как спокойно он говорит эти слова, почти смакуя. «Его кровь окрасит шардонийскую землю», — продолжает Райангар. Я заставлю его страдать за каждую пролитую тобой слезинку. Ему досталась лучшая женщина в мире, а он...» «С ума сошёл. А ты? Чем ты лучше? Я хочу свободы, мой князь. Хочу сама распоряжаться своей судьбой». Чеканю я сбрасывая на вождение, вызванное его близостью. Пальцы Раенгара скользят по моей щеке, касаются губ. «И что ты будешь делать?» «Не знаю, честно признаюсь я». Как только память вернется ко мне по-настоящему, а не в виде писанины на бумаге, я решу. Но сама, без чужой указки. А ты забудь про моего мужа. Ты же понимаешь, что безумный король все поймет. Ты должен жениться на принцессе, а не мстить за меня, Раенгар. Внезапно он отпускает меня, отстраняется, делая шаг назад. На его лице замирает леденящая кровь-улыбка. Безумный король долго думал, что его власть абсолютна. «Но у меня появился козырь в рукаве Ясмин. Я нашел его слабое место». «Слабое место?» — понимающе спрашиваю я. Я хоть и потеряла память, но многое успела разузнать, пока мы плыли в Мар и пока я слонялась по замку. Элиас правит не просто так. Его семья у власти столько столетий, благодаря тому, что в их роду есть магия, якобы не спослана самим золотым драконом Улидаром, к кочем бытия, В Шардане или женщины могут колдовать. Мужчинам это недоступно. Но род безумного короля славится тем, что неважно, мужчина ли или женщина, в их жилах течет самая ужасная, но в то же время и самая прекрасная магия. Им подвластна сама жизнь. Элиас может убить одним прикосновением. Или даже оживить, если существо погибло не так давно. «Королю кое-что нужно от меня», — отвечает и дракон, внимательно глядя в мои глаза иначе он бы никогда не отдал дочь своему вассалу, может, и богатому, но явно не способному тягаться с огромнейшими и богатейшими центральными регионами. «И что же это?» — с подозрением спрашиваю я. В этот момент раздается стук в дверь. «Войдите», — с оттенком недовольства говорит Райангар. «Я чувствую себя неловко, когда дверь отворяется, и на пороге показывается Йорген с двумя стражами замка. Наверняка подумают не весть что». В такое время наедине с мужчиной в его кабинете... еще две девушки в городе», — сухороняет северянин мазнув по мне внимательным взглядом. «Это случилось буквально только что». Взгляд Рейнгара становится злым. Он коротко кивает, а затем поворачивается ко мне. «Мне нужно уйти, Ясмин. Ложись спать. Мы продолжим разговор утром». «У меня столько проблем, что я пропускаю мимо ушей разговоры про убийство в городе. «Всякое ведь бывает. Шторм Хел огромен, ему конца края не видно, всякое может случиться. Да и говорили же, что это волк, медведь или...» «Это Йотун Айли?» — Удивленно спрашиваю я, чувствуя некоторый страх после рассказов Фреи. Йорген насмешливо хмыкает. «Кажется, ранее Райно переслушала местных баек. Йотун Айли — плод воображения местных кумушек. Есть лишь простые йотуны» но они редко забредают в город. С ними можно столкнуться, только если заблудиться в лесах, терпеливо разъясняет мне ледяной дракон, затем склоняется, касаясь моей руки поцелуем. Я благодарна ему, что он не позволяет себе лишнего на людях. Мне дороги остатки моей репутации, конечно, если они еще есть». «Иди спать», — снова повторяет дракон, а затем кивает Йоргену и стражам. Должно быть, дело серьезное, раз даже князя готовы звать среди ночи, чтобы решать такие проблемы. Когда Райангар выходит, отпуская мою руку, мне даже дышать становится легче. Но в то же время меня терзает чувство странной потери, будто от меня самой оторвали кусок. Я облокачиваюсь на стол и оттягиваю рукав, вглядываясь в странную метку. Цветок потихоньку закрывает свои лепестки, будто засыпая. Я уверена, он реагирует на Райангара, как и я сама. И если раньше это было просто притяжение, и я могла засунуть его поглубже, спрятать даже от себя самой, сейчас все по-другому. Я будто схожу с ума, глядя на дракона, чувствуя его рядом с собой. Выхожу из кабинета, плотно прикрывая дверь. И тут меня озаряет. Какая же я идиотка. Утонув в своих мелочных обидах, я совсем забыла про девочку. Я оглядываюсь, но мужчин уже не видно. Они ушли. Взгляд останавливается на непогоде, бушующей за окном. Завтра же утром расскажу Райангару. Пусть найдет малышку и поможет ей. Это необходимо.